Глава седьмая Что ты застыл? Так, задумался. Микель уставился на огромный бифштекс и стал прикидывать, с какой стороны к нему подступиться. Все болтаешь, а мясо, наверное, уже остыло. Неодобрительный голос жули напомнил Микелю мать или бабушку Амелию. «Давай теперь ты мне что-нибудь расскажешь». Мясо действительно было нежное, и нож погружался в него без усилий. «Я никогда не слышал, чтобы ты так долго о чем-нибудь говорил, Микель». «Я сам такого не слышал». «Тебя, наверное, этот ресторан вдохновляет». Я промолчал. Выбранный мной кусок выглядел аппетитно, Перед тем, как отправить его в рот, я улыбнулся Жулии. «Да нет. По-моему, оформлен он совершенно по-дурацки». «Я не про то». «Ты в этом ресторане разговорился Ты, наверное, был знаком с теми, кто здесь жил». «Да, Жулия. Вот черт. Я ж тебе сказал, что нет». «Мясо действительно уже остыло». «А может...» «Ты сам здесь жил?» И она очень мило развела руками, как будто вмещая в вопрос сам дом, его прошлое, его бывших обитателей и желание, чтобы я оказался одним из них. «А?» «Слушай, подруга!» Микель ударил по столу, что Медродотель заметил «ту де и поднял бровь дугой, несмотря на то, что в это время был занят обслуживанием клиенток за столиком «Ди-неф», трех незамужних дам из, по всей вероятности, некоего очень элитного клуба «Игры в бридж». Примечание «Тю де свит» «Немедленно» французский ди 19 «Девятнадцать» «Французский» «Конец примечания». Что за муха тебя укусила? Микель улыбнулся, извиняясь. Он протянул руку через стол, как через пустыню, и дотронулся до руки Жулии, в которой она держала вилку. Секундное прикосновение было чисто символическим, но его хватило для того, чтобы попросить у нее прощения за удар по столу, за злость, за нетерпение. Я украдкой горько улыбнулся потому что был уверен, что она не заметит в этом движении ласки. «А, Микель?» «Нет, она не заметила. Но такова была природа жули и это мне тоже нравилось. Я вздохнул. У меня мясо остыло. Давай я попрошу, чтобы подогрели. Нет-нет, у них и без того такой вид, как будто сейчас мне штраф выпишут за...» «Давай!» И, сказав это, она привстала, взяла мою тарелку, щелкнула пальцами и метрдотель, стоявший на другом конце зала, оказался у ее ног. И все это, пока я открывал рот, чтобы еще раз сказать, не надо, Жулия, правда. Жулия замечательная женщина. Когда мой бифштекс унесли на кухню, она сложила руки, улыбнулась и попросила меня продолжать. Но о Болосе я знаю далеко не все. Ты знаешь больше, чем все остальные, даже чем его жена. Единственное, что мне было известно, это то, что вместе с Болосом мы росли, сомневались, влюблялись в недоступных женщин, стали Франклином и Симоном, мечтали, боялись и плакали. Бедный Болос, как и я, вечно гонялся за призраками. Бедный Болос, он мог сделать так, чтобы запоздалая кара пала на меня, а не на него, но он этого делать не стал, возможно, потому что был лучшим другом, чем я. От трех лучших друзей уже ничего не осталось. Во времена трех мушкетеров, когда мир был у них в кармане, Ровира решил уйти в монахи. Нам обоим! Болосу и мне стало неловко, когда он сказал нам «Я пойду в иезуиты, этим летом начинаю послушничество», а Микеле Болос, уже ставшая абитуриентами храма знаний, не решались взглянуть друг на друга. У них было такое чувство, что они теряют друга, что он умирает у них на руках, что он в семнадцать лет решил похоронить себя заживо, ведь у него хватило духу совершить то что я собирался сделать целых три раза и я не решился сказать ему нечего там делать блин равира и не захотел спросить а женщины как же раввира с подготовительного курса б принял послушничество 22 сентября. мы оба пошли прощаться с ним на северный вокзал там собралось много родственников равиры и прочих психов, готовых стать монахами, и болос с Жансаной стушевались, молчали и натянуто улыбались. Они старались заглянуть Равире в глаза и наблюдали, как он раздает поцелуи налево и направо и делает вид, что ему не страшно, козел. Равира подошел к ним, протягивая руку и, не глядя в глаза, И тут Микель понял, что он готов расплакаться, но только и сказал ему, «Будь счастлив, Равира». А тот с независимым видом ответил, «Спасибо, Жансана, будь и ты счастлив». «Правда, мы будем писать друг другу?» И Микель ответил, «Конечно». Не зная, что лжет. А Болос хлопнул Равиру по спине и ничего лучше не придумал, как только сказать «Спасибо тебе, Ровира, что убрался с дороги, теперь все девушки на свете будут наши». Ровира слишком громко рассмеялся и пошел дальше, так и не глядя им в глаза, обнять своих родителей. Паровоз нетерпеливо пыхтел, черт бы побрал эти вокзалы и расставания, от которых сердце разрывается на части. Когда прошло двенадцать лет, И Ровира вдруг решил снять себя обет монашества после двух лет послушничества, еще двух лет гуманитарных наук и трех лет философии и еще нескольких лет в магистратуре, когда он как раз собирался приступать к изучению теологии, которым завершается бесконечно долгий курс обучения иезуитов, все трое снова встретились. Ровира горел безумным желанием вернуть то, что давно прошло. Я долго думал, прежде чем согласиться на встречу, и Болос, наверное, тоже. С момента закрытия проекта Экуус Франклин и Симон больше не виделись, избегали друг друга, то ли из-за стыда, то ли опасаясь, что встреча оживит воспоминания о быке. А тут Ровира без всякой задней мысли сказал, «Давайте соберемся втроем». Как будто 12 лет это не целая жизнь. Он так на этом настаивал, что они согласились. Всем троим было уже под 30. Болос уже женился на Марии, а я не сводил глаз со сладких ямочек на щеках Жеммы, а ведь так трудно вернуть старое, собравшись вокруг стола и самое главное глядеть друг на друга. разговор-то ладно, вино язык развяжет но вот глядеть в глаза друг другу гораздо тяжелее. Взгляд идет слишком глубоко, прямиком в душу, как музыка. Мы назначили встречу в пустом ресторане в портовом районе Барселонета. Не замечая близости моря, с тоскливым чувством, что собрались три заядлых неудачника, Равира уже успел приобрести стандартный для того времени вид – Борода, длинные волосы, во рту сигарета Дукадос. Мы с Болосом выглядели точно так же. Он сказал нам, что все это время. Ему было очень трудно, но он многому научился. Он научился ни в ком не нуждаться, ценить молчание, течение времени. — Да, да, Равира. — Но как же женщины? Болос, как всегда, сама деликатность. Равира задумался перед тем, как ответить. Как будто ему было необходимо осмыслить все стороны вопроса, на которые ответа нет. Он покачал головой. «Это просто кошмар. Клянусь вам. Многие годы я был страшно одинок. Я до сих пор от этого страдаю. И почти без передышки. Это не по-человечески. Жить без женщины нельзя». Я влюблялся в статуи Богоматери в часовнях. Я часами занимался спортом, чтобы отогнать искушение. Веселая жизнь получается. Да какая там веселая жизнь? Сплошной ужас. Я снял с себя сан из-за женщин. Из-за женщин или из-за женщины? Тут Равира в первый раз посмотрел им в глаза. В первый раз за двенадцать лет. Из-за женщин и из-за женщины. «А вот это уже интересно», — засмеялся Болос, прикуривая сигарету. Трубка осталась далеко в прошлом. «Я влюбился в одну девушку». «Да что там! Я все еще влюблен в эту девушку». «Обалдеть!» — воскликнули мы оба хором. нет нет. Это как-то трудно объяснить. «Да что ты!» С воодушевлением сказал я. «Все мы бывали влюблены, а потом соврал. Это прекрасное чувство. Но для меня это просто мука. Представь себе, я ведь три дня назад еще в Сутане ходил и... Ведь я почти монах. Это ж не шутки». Ну, у тебя ж встает, как и у всех. Дело не в том, что встает, женса, на мать твою. А в чем? В том, что сердце разрывается. С этим очень непросто сладить. Ну, так и что же произошло? А произошло то, что он влюбился в преподавательницу закона Божия, работавшую в районе Лавернеда, и думал о ней день и ночь. Он всю неделю волновался в ожидании субботы. Того дня, когда его посылали в Лавернеду обращать цыганят в истинную веру, грязные замусоренные улицы были для него видением рая, потому что по ним ходила монсеррат, воплощение радости. Она была веселая и всегда улыбалась. У нее были белоснежные зубы и неописуемого цвета глаза, а иногда по субботам, о боже, она шла с ним по улице, и тогда он в сутане, а она в простой одежде, но вы мне должны поверить, она такая красавица, они разговаривали. Они рассказывали друг другу о своих мечтах, о том, что им еще предстоит или не доведется сделать, Когда они уже стояли на автобусной остановке, он ждал, пока не подойдет ее автобус. Они жали друг другу руки и даже смотрели в глаза, и она улыбалась. И как-то раз он сжал ее руку чуть сильнее. Всего на секунду, поверьте мне. Она посмотрела на него удивленно и села в автобус, не прощаясь. Он всю неделю проплакал. А представляете... У нас как раз был экзамен по силилоквия. Примечание. Монологии, латинский. Произведение Августина Блаженного. 354 430 годы. Конец примечания. А я ревел, как тряпка, и никому не мог об этом рассказать. Это было ужасно. И он все плакал и плакал, потому что был несчастен. Когда пришла суббота, ему казалось невозможным, что наконец придет ее автобус. Сердце его было готово вырваться из груди. Он так до сих пор и не понял, почему земля не перестала спокойно вертеться. А Микелю все это было предельно ясно. Хоть он и заглядывался на ямочки на щеках Жеммы, к нему внезапно и с новой силой вернулось воспоминание о Берте, о его тайной любви. Особенно о том времени, когда Берта превратилась в Пеппу. Особенно о том, когда она была так близко, что он буквально таял от любви. Все это он не успел рассказать Болосу, потому что в тот героический момент тот был не Болосом, а Франклином, и партия не позволяла, чтобы подобные мелкобужуазные вопросы мешали работе товарищей. Но хуже всего для бедного Ровиры было то, что монсират больше не появилась. Она исчезла без всякого объяснения, не оставив ни записки, ни номера телефона, ни знака, ни следа. Просто исчезла и больше никогда не появлялась. «Ты ее больше не видел?» «С ума сойти, мужик!» «У вас сигареты есть?» «Больше никогда. Наверное, она поняла, что была причиной моих страданий и...» «Очень правильная девушка, значит». «Как это?» «Хороший человек, говорю, если она так поступила, чтобы ты не мучился». «Чтобы не мучился, блин! Сейчас-то я как раз и мучаюсь. А может, у нее парень есть?» «Нет! Я же все про нее знаю. Тогда домой к ней сходи». Она не сказала мне, где живет. Мы виделись по субботам. Мы знали, что придет суббота, и мы увидимся, и нам больше ничего не было нужно. Эх, Равира, Равира, платоническая любовь. Шиш тебе в кармане, платоническая. На самом деле это из-за неё Равира решил снять с себя сан, потому что без ее присутствия он больше не мог сохранять спокойствие. Начальство не удивилось его прошению, и все прошло достаточно быстро. Ровира оставил общество Иисуса, пребывая в отчаянии, в муках несчастной любви и печали, готовый бегать по улицам Барселоны, крича «Монсеррат! Монсеррат!». Друзья из Ордена остались в прошлой жизни, а больше друзей у него не было, потому как 12 лет это не шутка. Но он об этом даже не подозревал, а потому и позвал нас в ресторан в Барселонете, чтобы поплакаться о своей любви и чтобы было у кого спросить «Где моя мансират. А им-то что было ответить? Ведь их у делом была совсем другая жизнь, полная страха любви и смерти. Организация, в которой они состояли, тоже запрещала любовь между товарищами, не бывшими женихом и невесты или не состоявшими в браке, наказывала за прелюбодеяние и самым суровым образом поддерживала чистоту их морального облика во благо революционной борьбы и требовала от каждого из своих членов конкретного анализа конкретной реальности ad maggiorem dei gloria примечание к вящей славе Божией латинский Конец примечания. Но Равира не замечал неловкости со стороны Франклина и Симона и плакал о своей любви. Он не понимал, что мы с болосом уже много лет не делали друг другу подобных признаний, несмотря на то, что нас объединял страшный секрет. А может быть, именно поэтому мы и не делали друг другу признаний? И Равира принялся нас упрашивать, чтобы мы рассказали ему, чем это мы занимались с того дня на Северном вокзале, когда он отбыл навстречу своей мечте. «Людей убивали», — сказал я в первый раз искренне, глядя на Болоса. Тот потушил сигарету и сказал, выдыхая дым. «Точно! Убивали людей!» «Да ладно! Кончайте!» «Не хотите рассказывать?» И Болос рассказал ему свою чрезвычайно интересную историю, о которой я ничего не знал. Он начал работать в адвокатской конторе и рано или поздно намеревался заняться политикой. Я поглядел на него удивленно и сказал, «Ты, Болос?» Он несколько обиделся и ответил, «А чему ты, собственно, так удивился?» «А я... ну так, я просто думал, что тебе это все уже надоело. Говори за себя!» — резко ответил он. И Ровира не мог ничего понять, глядя на этот теннисный матч по новым правилам. И, видя, что это может привести к ссоре, я попытался опять перевести разговор на любовь Ровиры и сказал ему, что все мы идем по жизни как-то бестолково. «Говори за себя!» Голос Болоса звучал очень сухо. «Значит, это мы с тобой, Ровира. Только я и ты идем по жизни как-то бестолково, и ничего с этим не поделаешь». Болос отхлебнул пиво и решил не обращать на меня внимания. Он указал на Ровиру и начал разрабатывать теорию. «Самый лучший способ, чтобы не удариться опять в разговоры о себе и обо мне». Микель последовал его примеру, и несколько минут Рьяна защищал тезис о физической и метафизической невозможности дружбы между мужчиной и женщиной. Поскольку, довод Микеля, эксперта в этом вопросе, еще задолго до того, как у тебя на нее встанет, сердце уже заставит тебя смотреть на нее совсем по-другому. И ученый Балос магистр дружбы Ельского университета, добавил, что дружба определяется как раз щедростью добрых чувств, которые даришь, не ожидая ничего взамен. И ни в коем случае не ожидая, чтобы с тобой переспали. И Микель, несколько одурев от пива, пытался внушить Ровире, что настоящая, не преследующая шкурного интереса, любовь — это любовь к друзьям. А все остальное ерунда, и если мужчина и женщина пытаются стать друзьями, на их пути всегда встает непредвиденная влюбленность. Гер Микель Джансана, доктор Гейдельбергского университета Инфроэншафт. Примечание. Инфроэншафт. В области дружбы. Немецкий. Конец примечания. «Потому что люди наивны, как черт знает что, Ровира. И всегда влюбляется мужчина. А Болос вот еще выдумал. Очень часто эта женщина теряет голову. Я тебе по опыту говорю». Он так сказал только для того, чтобы произвести на нас впечатление. Но печаль Ровиры была слишком сильна, чтобы уловить все эти мельчайшие оттенки. Пользуясь моментом, когда и Болос, и Микель понесли кружки пива к рту, он застенчиво ученическим студенческим тоном произнес следующее. «А если они оба влюбляются?» «Отлично!» — одобрил герр-доктор Микаэль Женсана, промакивая бумажной салфеткой пиво с бороды. «Это начало великой любви». «Будь бдительным», — предупредил, как всегда, требовательный Болос. «Ты это случайно не о себе?» «О себе. Я уверен, что Монсеррат меня тоже любит, иначе она бы от меня не сбежала». «Знаешь что? Не ищи ее». «Почему? Я ее люблю. Она дура, она того не стоит». — Она решила исчезнуть для моего же блага, потому что любит меня из щедрости. — Если бы она тебя любила, у Болоса были обширные теоретические познания в области чужой любви, она бы сама тебя вытащила из этого монастыря, или как его там. — Не выдумывай, она человек принципа, а ты нет. — А я влюблен. Он застенчиво посмотрел на них и взял сигарету, предложенную Микелем. «Даже если я снял с себя обеты, я все равно верующий!» «Это ненадолго, Равира!» «Почему ты сказал, что у Болоса были обширные теоретические познания в области чужой любви?» «Потому что...» «Потому что он таким был, Жулия!» Метр Дотель вернул мне несколько почерневший бифштекс, и взгляд его говорил за ему сеньор бал примечание поторапливайтесь господин хороший французский конец примечания